Кай. я хочу обо всем забыть с тобой I get lost with примечание в переводе с английского я хочу обо всем забыть с тобой это единственное чего я хочу конец примечания Бешеная музыка рвётся из распахнутых окон резиденции Братства Бета -Тау Гамма, куда я направляюсь на свою первую вечеринку в качестве студентки Блумингтонского университета. На кампус опускается ночь, но на дворе конец августа, и совсем не холодно. Чтобы чувствовать себя в своей тарелке, я надела легкое летнее платье и туфли на плоской подошве. Я смотрю на крыльцо резиденции. Деревянные колонны придают ему ложное сходство с греческим храмом. Три греческие буквы — символ братства. Сначала были вырезаны на козырьке, а потом покрыты позолотой. Под одобрительные крики по обеим сторонам дорожки, ведущей к крыльцу, выстраивается почетный караул из разгулявшихся студентов. Голый по пояс парень ныряет в воздух и, перелетев через три ступеньки, скользит по залитому мыльной водой куску презента прямо к моим ногам. Туфли покрываются брызгами и клочьями пены. Акробат встает, с улыбкой подмигивает мне, потом залпом опрокидывает в себя протянутую другом рюмку и отправляется на поиски новых приключений. Да уж, начало многообещающее. Я пишу соседке по комнате, что пришла. Надеюсь, она не забыла телефон. Видимо, нет, потому что вскоре она выходит меня встретить со стаканом в руке. Первогодок в Блумингтоне заселяют в общежитие. Мне повезло. Я оказалась в одной комнате с Вероникой, второкурсницей с легкой безуминкой во взгляде, которая знает обо всех тусовках на кампусе. Именно о такой соседке я мечтала, когда ехала сюда. Уезжая из Либерти Вилла, я пообещала себе, что буду наслаждаться колледжем, новой главой и жизнью в целом. Правда, я слабо представляла, как много смелости потребуется, чтобы радикально измениться ради чего-то столь неожиданного и невнушающего доверия. Но я смогу. Я должна. Я хочу это сделать. Ладно, последнее напутствие перед тем, как мы зайдем. Скай, что бы ты ни делала, главное, не облажайся или... Или поставишь крест на своей социальной жизни до конца года, знаю. Договариваю я вместо Вероники. Облажаться. Иначе говоря, совершить ошибку, которая на месяцы вперед определит мой имидж в колледже. А если человек вроде меня не привык к студенческим тусовкам, Да и к тусовкам вообще перспективы рисуются нерадужные. И все же я не могу избавиться от ощущения, что Вероника слегка нагнетает в духе драма Квин. Словно пытается заранее меня запугать, пусть в ее словах и есть доля правды. Я смогу. Зрители приветствуют бурными аплодисментами новый впечатляющий прыжок с крыльца и мои первые шаги. Во всяком случае, мне нравится думать, что они тайком меня подбадривают. Я иду вслед за Вероникой к садовой калитке, которая сегодня вечером выполняет функцию главного входа, поскольку настоящий оккупировали любители скользить по мокрому брезенту. От веранды к деревьям через лужайку тянутся гирлянды разноцветных лампочек. Хотя они излучают теплый свет, под ними по-настоящему жарко. Танцы, пиф-понг, громкие разговоры, бассейн, скрытый под шапкой пены. Поцелуя по кругу. И это я еще далеко не все перечислила. Мы заходим на кухню, где выстроили ряды пивных бочонков и бутылки самого разного алкоголя. Для тех, кто захочет слегка притормозить действие выпивки, приготовили несколько салатниц с чипсами. Вероника вручает мне полный до краев красный стаканчик. А потом оглядывается по сторонам, явно кого-то ища. «Паркеры высматриваешь?» Ответом на вопрос становится ее рука, снова увлекающая меня за собой. Мы присоединяемся к студентам, сгрудившимся на диване. Без капли стеснения, Вероника устраивается на коленях вышеупомянутого паркера, а потом представляет меня остальным. Я приехала в колледж две недели назад. Вероника тоже приехала заранее, но по другому поводу. Ей нужно было пересдать экзамен, который она пропустила по медицинским причинам. Мне очень повезло познакомиться с Вероникой до начала занятий. Сегодня пятница. То есть до него осталось всего несколько дней, а я уже прошла ускоренный курс посвящения в университетскую жизнь. Вечеринка в резиденции Бета-Таугамы была первой официальной вечеринкой в календаре университетских братств. По словам Вероники, для первокурсников это отличная возможность не затеряться в толпе. Большая часть студентов приедет в течение двух следующих недель. А здесь можно и людей посмотреть, и себя показать во всей красе. Как раз то, на что я рассчитывала. Джейсон, молодой парень с крепкой спортивной фигурой, явно баскетболист, предлагает мне присоединиться к игре на выпивание. Судя по состоянию участников, это уже далеко не первый раунд. Даже Вероника, кажется, успела поучаствовать. Я вижу, что взгляд у нее затуманился. Мне протягивают игральные кости и быстро объясняют правила. Три броска. Если выпадет пять, я должна пить. Если семь — тоже. Причем залпом. Таким образом... Шансы остаться трезвой практически равны нулю. Я трясу кубики в ладонях, прежде чем бросить их на низкий столик. Пять. Ну вот, я сразу проиграла. «До дна! До дна!» Хором скандируют остальные. Я беру рюмку, которую Паркер протягивает мне с улыбкой, и морщась выпиваю. А потом передаю кубики следующей жертве — девчонке по имени Кэрри, с которой мы уже пересекались в общежитии. Кости переходят из рук в руки, и каждый терпит сокрушительное поражение. Но у нас изначально не было цели победить. Кубики снова стучат по столу, но кто-то увлекается разговором, а другие и вовсе уходят с дивана потанцевать. Алкоголь слегка ударил мне в голову, но по-настоящему я еще не пьяна, и все же вопрос Вероники застает меня врасплох. «Скай, ты разве не собиралась поискать кого-нибудь на вечер?» Поворачивается она ко мне, когда к ней возвращаются кости. Чего? В смысле чего? Ты же твердила об этом всю неделю. Я хочу измениться, плевать на последствия, хочу жить одним днем. Я говорю о твоем парне на вечер. Пиво попадает мне не в то горло, пена брыжет из ноздрей, вызывая у окружающих приступ бурного веселья. Не так громко. Умоляю я в надежде, что свидетелем моего позора останется только наша маленькая компания». «Ой, да не парься ты, тут нужно кричать, чтобы все услышали, что Скай ищет партнера для секса!» Ко мне сразу оборачиваются заинтересованные лица. Если бы я могла утонуть в своем стакане, то с радостью бы это сделала, а заодно и Веронику бы утопила. Но она права. Я действительно хочу прочувствовать ту беспечность, которая кажется естественной для большинства моих ровесников. Конечно, я не собираюсь набрасываться на первого подвернувшегося под руку парня, но ничего не имею против приключения на одну ночь. Без мысли о завтрашнем дне, без откровений, без последствий. Сквозь музыку до меня доносится чьё-то хихиканье. Заинтригованная, я оборачиваюсь и вижу девушек, которые предлагают приватный танец парню, похожему на рокера. Загадочная улыбка, чей эффект только усиливает пирсинг в губе, кажется, будто приклеены к его угловатому ангельскому личику, пока они соблазнительно извиваются перед ним. Взгляд парня, это я вижу ясно, Устремлен куда-то вдаль. На виляние бёдрами у него под носом он не обращает ни малейшего внимания. У него каштановые волосы, отросшие на макушке. Длинные пряди закрывают лоб, а виски идеально выбриты. Из-под воротника чёрной кожаной куртки по шее ползут татуировки. Кажется, я разглядываю его с откровенным интересом, потому что Вероника спешит вернуть меня на землю. Даже не думай. Плохая идея. Почему? Если в Блумингтоне и есть парень, которого тебе стоит избегать, то это он. Эш — настоящий хищник. Вероника замолкает, пытается встать, но безуспешно. Она слишком много выпила. Да, и от Неда тоже держись подальше. Но тут проблема в личной гигиене, это если коротко. А Эш, кажется, почувствовал, что я на него смотрю. Или услышал Веронику которая даже не думала понижать голос, потому что теперь уже он меня разглядывает. От такого пристального внимания мне не по себе, ведь при этом руки Эша лежат на талии блондинки, чьи бедра плотно прижимаются к его. Внезапно он отводит взгляд. Зрелище его явно не впечатлило. Да и вечеринка ему, судя по всему, наскучила. Что он вообще здесь делает? То, как он держит стакан, как заливает в себя алкоголь. Такое впечатление, будто он надеется, что выпивка унесет с собой все его проблемы. Он не принимает участие в разговоре, ограничиваясь вежливой улыбкой, которая, как я предполагаю, отлично заполняет паузы. Интересно, остальные это замечают? Он выглядит как типичный соблазнитель. Но от внимательного наблюдателя не укроется, что в его взгляде сквозят скука, одиночество и отстраненность. Мой телефон вибрирует на журнальном столике. Новое сообщение. Открываю, не задумываясь. И сердце тут же взрывается, а глаза наполняются слезами. Да как он посмел? Вся моя беззаботность улетучивается в мгновение ока. Прошлому потребовалось лишь доля секунды, чтобы меня настигнуть. И вслед за беспечностью алкоголь грозится покинуть мой желудок. Еще не хватало, чтобы меня стошнило на глазах у всех. Еще не хватало, чтобы я позволила прошлому испортить мою новую жизнь. Мне срочно нужно отвлечься. Нужно какое-то эффективное средство, чем-то занять мозги. Хочу забыться. Взгляд невольно возвращается к этому Эшу. Безумие, полнейшее безрассудство и неопределенность. «Не говори том, что я тебя не предупреждала!» — кричит мне вслед Вероника, пока я иду к плохому парню, готовая бросить вызов всем запретам.